«Мы шли двумя эскадрами, по 100 звездолетов в каждой. Я поднял свою адмиральскую антенну на волопасе, флагманском крейсере Осимы». На Валопасе поселились также Вера и Лусин. На Скорпионе, командирском корабле Леонида, разместился Алан со своим штабом. Сверхсветовые локаторы Альберта не обнаруживали перемен в звездных теснинах Персея. Земля, превращенная в величайшее ухо и глаз Вселенной, напрасно всматривалась и вслушивалась в два звездных кулака, столкнувшихся в гигантском космическом ударе, Из Персея не доносилось новых звуков. В нём не вспыхивало новых картин. Лишь одно загадочное явление произошло незадолго до старта. Но в тот момент мы не придали ему значения. Альберт сообщил, что внезапно пропала одна из звёзд скопления Хи. Светила с единственной планетой и населённой разрушителями. Зловредное светило, по нашей терминологии. «Взяла и пропала, было и не стало», – докладывал Альберт по СВП. «А звёздочка неплохая. Гигант класса К». Абсолютная светимость около минус пяти. В десять тысяч раз поярче Солнца. И внезапно нету. Исчезла из этого мира за считанные секунды. Без потускнений и угасаний. Провалилась как в люк. Иного слова не подберу. Может, аннигиляция? Меня встревожило сообщение Альберта. Если разрушители обладали искусством превращения вещества в пространство, то главное наше военное преимущество перед ними утрачивалось. Вы не проверили, не расширяется ли скопление? Вы плохо относитесь ко мне, Элли, если думаете, что я немедленно не исследовал именно это, не появились ли коверны новых пустот. Никакого дополнительного пространства в Персее. Говорю вам, звезда просто пропала и все. Наблюдения велись при помощи СВП? В оптике эта звездочка, мы ее назвали оранжевой, будет мирно светить еще, по крайней мере, 5000 лет. Она исчезла в Сверхсветовой области. Станции, волн, пространства и на звездолётах, и на Оре были слишком слабы, чтобы зафиксировать пропажу и появление оранжевой. Зато мы хорошо рассмотрели её в оптике. Звезда была эффектна. Ярко-оранжевая, она затмевала своих соседей мятежным сверканием. И я и раньше замечал, что разрушители облюбовывают для своих селений именно такие звёзды-гиганты, поздних спектральных классов. «Родная сестра угрожающей», — сказал я Асиме. «Сражения в районе угрожающей ещё были свежи в памяти». Через три дня после первого сообщения Альберт передал, что оранжевая появилась на прежнем месте и светит так же мощно и мирно. «История с пропажей звезды занимала нас недолго и не встревожила никого. Мы были поверхностны в суждениях. Сейчас это надо признать. Никто не знает своего будущего. Не знал его и я. Нельзя требовать от человека больше того, что свойственно человеку. Я не буду описывать движения к звездным скоплениям Персея, об этом рассказал Ромера. «Упомяну лишь, что каждый из кораблей был быстроходней пожирателя пространства, но флот в целом двигался медленней, чем тот галактический разведчик. Мы не могли рассчитывать, что такая армада подберется незамеченной крепостям разрушителей. Нужно было принять меры, чтобы вражеская атака не застигла врасплох в пути». «Астру пошел шестой год, когда перед нами на все звездное небо раскинулись гигантские скопления светил Персея». Мы подошли к поясу космической пустоты, разделявшей оба скопления: ближняя H и дальняя Хи. Расстояние между скоплениями около сотни парсеков, пустяк по масштабам галактики, но вовсе не пустяк для наших кораблей. Некоторые капитаны настаивали на обследовании ближнего H. Но я повернул на Хи, где мы уже побывали однажды. Там нас поджидали подготовленные к встрече враги, но также и несомненные друзья. Каждая из двигалась самостоятельно. Строим тарана в 8 слоев. В эскадре Осимы острие тарана составлял волопас. За ним шел гончий пес, а вокруг гончего пса по кольцу располагались 12 других звездолетов. Дальше этот слой из 13 звездолетов, один в центре и 12 по окружности, повторялся 7 раз с одним изменением. Диаметр окружности от слоя к слою увеличивался. Колоссальный конус из 105 кораблей штурмовал тенета неевклидовости, чуть не запутавшие когда-то пожиратели пространства. А на отдалении в несколько световых недель точно такой же отряд звездолетов под командованием Алана и Леонида прокладывал собственный туннель в Неевклидовости. Первые депеши Алана говорили, что все идет хорошо. «Я хорошо помню день, когда уверенность в легкой победе была разметена. В тот вечер мы сидели вчетвером в командирском зале – Асима, Вера, Ромеро и я. Эскадра неслась на желто-красное светило с одной планетой. Это была оранжевая». «Звезда, внезапно исчезнувшая перед нашим выступлением с Оры и также внезапно потом появившаяся». Альберт назвал ее мирной. Мне она мирной не показалась. Ее иступленное сияние тревожило, а не успокаивало. Это, конечно, были эмоции, а не расчеты, тем более не факты. Но о фактах рассказал Ромеро. Я же описываю свои ощущения, и тут ничего не поделаешь. Оранжевая меня беспокоила. «Пока, кажется, все удачно», – прервало молчание Вера. Ей ответил Ромеро – все первые дни он выглядел оптимистом. «Думаю, разрушителям на этот раз не удадутся нехитрые приемы, которыми они чуть не запутали Ольгу с Леонидом». «И меня», — коротко напомнил Асима. «И вас, уважаемый капитан Асима. Я хорошо помню, что вы были и в числе трех командиров, сломя голову бежавших из Персея. И очень рад, что именно вы командуете по возвращением. Я наблюдал в это время оранжевую. Волны пространства, сканировавшие странную звезду, преобразовались в приборе в обычный оптический спектр. Я видел ее не той, какой она была месяцы и годы назад, а какой она была сейчас, в данную минуту. И я ожидал от нее удивительных перемен, вспышек, гигантских протуберанцев, бешено разлетающихся туманностей. Если бы она на моих глазах превратилась в сверхновую, я бы не удивился. — Почему это ты так впился глазами в оранжевую, Элли? — поинтересовалась Вера. — Что-то произойдет, — сказал я. «Это ведь не просто светило, а звёздное оружие. Как бы оно ни грянуло в нас ошеломляющим залпом разрушительных частиц и испепеляющих полей!» «Пусть попробует, адмирал», — отозвался Асима. «Наши средства защиты от частиц и полей вполне надёжны». «И как бы накарканные мною, вскоре произошли перемены, но не те, каких мы ожидали. Оранжевая не вспыхнула. Исполинский взрыв не превратил её в сверхновую. Она стала тускнеть. Просто тускнеть». Что-то в этом ослаблении блеска было нехорошее. «Сообщение от Алана», – сказал Ромеро. «Кажется, рапорт о полной победе». Но это был рапорт о неудаче, а не о победе. Впоследствии таких рапортов я получал много и сам отправлял такие же на землю. И понемногу мы к ним привыкли. Но в тот день слова Депеши звучали похоронными колоколами. Попытка вторгнуться вглубь скопления не удалась. Пожиратели пространства когда-то не выпускали из скопления – а сейчас нас не впустили в него. И хотя сейчас в звёздную ограду врага врубалось больше ста сверхмощных кораблей, а тогда в его лабиринте метался лишь один неосторожный галактический разведчик, перемен не произошло. С той же стремительностью, с какой Леонид ударил тараном кадры в звездные стены противника, отряд выворачивало назад. Задние слои тарана ещё штурмовали окраинные звёзды скопления, а «Острие», флагманский корабль «Скорпион», вылетел наружу, в свободный отсветил космос. Звёздные проходы в скоплении Хи были закрыты. Вчера отсюда не было выхода, сегодня сюда нет входа, невесело сформулировал я. Но пока мы движемся вперёд, адмирал, воскликнула Сима. И что не удалось из кадры Леонида, может, удастся мне? Оранжевое всё больше тускнело. Я уже понимал, что это как-то связано с искривлением пространства. Скоро, очень скоро и мы вслед за Аланом должны были как шар под гору покатиться по предписанной кривизне наружу. Мум вскоре информировала о нарастающей кривизне пространства. Нас выбрасывало наружу. «Разрушители действуют по шаблону», — заметил Ромеро. «Не противоборствуя нашему движению, спокойно меняют его направление». «Вы не собираетесь поискать новых вариантов, дорогой адмирал?» «Уже ищу». «Ну и?» «Если они повторяют удавшийся им прием, то почему нам не повторить удар Ольги по планетке? Аннигилируем подходящий объект на окраине скопления» И ворвемся в созданные нами ворота пустоты. Асима передал командование автоматом. На полусферах засветились карты скопления Хи. Оно не было компактным. Здесь имелись и одинокие звезды с планетками, и темные космические шатуны, странствующие возле скопления. Нужно было подобрать планетку так, чтобы искривляющие механизмы разрушителей не успели ввести новосотворенную пустоту в свои пространственные поля. В том районе, куда подошли обе эскадры, имелось около десятка планет вокруг одиноких звезд и примерно столько же галактических шатунов с массой покрупней планетной, но значительно меньше звездной. Каждый из них мог быть использован для прорыва. Атака в лоб не удалась. И не удастся, сколько бы мы ее ни повторяли. Подвел я итоги обсуждения. Я говорил так резко для упрямого Асимы. Но если прямые пути перекрыты, можно пойти в обход. Я прошел к мэри в лабораторию. Она занималась выведением простейших жизненных форм для разных условий питательной среды, гравитации, температур и давления. В колбах плескалось что-то мутное. «Неинтересно, правда?» – Мэри засмеялась. «Неинтересно. Жизненькая грязца». «А если я скажу, что одной капли этой грязцы, ее случайно из колбы достаточно, чтобы уничтожить весь наш звездолет, тоже неинтересно?» Я посмотрел колбу на свет. Это, несомненно, была колония бактерий, но о бактериях, уничтожающих корабли, мне еще не приходилось слышать. Я попросил разъяснить, как могли попасть на звездолет такие опасные препараты. «Они занесены в списки корабельного имущества, в соответствии с требованиями закона», – успокоила меня мэри. «Но они грозят разрушениями. Руководителю экспедиции полагается знать, для каких целей на корабле появляются предметы, таящие в себе гибель». «Разве мало у нас предметов потенциально опасных?» В сравнении с аннигиляторами, уничтожающими планеты, мои микробы стая ОС рядом с тигром». Из объяснений Мэри я понял, что недавно были синтезированы удивительные тельца, микроскопические атомные заводы. При достаточном притоке энергии извне, а иногда и за счет внутренней энергии процесса, они перестраивают ядра атомов, входящих в состав их пищи. «Вот эти крохотульки питаются железом», сказала Мэри любой сколбой, «и после их работы железа уже нет». «А есть кислород и водород, кремний и углерод. Если мы где-нибудь натолкнемся на планету из чистого железа, я заражу планету этими бактериями, и через несколько тысячелетий на безжизненном металле появится разрыхленный слой, вполне пригодный для питания растений». Я сказал удовлетворенный, «Можешь возиться со своими крохотными страшилами, звездолету они не опасны. Железо для постройки кораблей давно не применяется». Мэри лукаво посмотрела на меня. «У меня еще десятка-два похожих на эту колб, и в каждой точно такая же грязь, но она разъедает уже не железо, а другие элементы». К нашей беседе прислушивался Астр. Куда Мэри не идет, он бежит за ней. Сейчас он сидел на полу и возился с игрушечным драконом. «Пап, почини гравитатор», – попросил Астр. «Я уже два раза плюхался на пол». У дракона были плохо подогнаны гравитационные контакты. Обычная беда этих игрушек. Я почистил щеточки излучатели, и Астр стал носиться по лаборатории, то взлетая под потолок, то гремя крыльями у моего уха. «И тебе не страшно, что он разобьётся?» – упрекнула меня Мэри. «Я обрадовалась, когда этот противный ящер отказал. Хоть день прошёл бы без царапин и синяков». «Мальчик, без царапин и синяков немного многого стоит», – отозвался я, искоса наблюдая, не нужно ли спешить Астру на помощь. «Если маме не нравится мой зверь, я попрошу лусина покатать меня на громовержце», – крикнул с потолка Астр. Он уцепился руками за плафон, а ногами удерживал рвавшегося вперёд дракона. Если бы игрушка проскользнула между ног, Астру оставалось бы только падать. Я прикрикнул на него. Он опустился на пол. Мэри вскоре догадалась, что меня что-то гнетёт. «Есть кое-что новое», — сказал я. «Дороги внутрь скопления закрыты основательно. Будем применять метод, которым Ольга воспользовалась при бегстве из Персея». Я говорил тихо, но у Астра был отличный слух. «Вы хотите аннигилировать звёзды?» Дальше секретничать не имело смысла. «Ну уж, звезды. Ограничимся планетоподобными шатунами. Зрелище будет красочное. Тебе понравится, Астер». Он объявил с гордостью. «Я видел на стереоэкране, как ты с капитаном Ольгой Трандайк аннигилировал зловредную золотую планету. Отличный был удар. Такого до вас никто не наносил». «Нам тоже досталось, сын. Но ты прав. Аннигиляция удалась. Выход пустого пространства был максимальным». Мэри и раньше без одобрения прислушивалась к нашим разговорам с Астром, а сейчас что-то вывело ее из себя. «Иди к себе, Астр!» – сказала она резко. Когда Мэри говорила таким тоном, спорить с ней не следовало. Астр покорно ушел. «Сейчас мне за что-то достанется», – сказал я, посмеиваясь. «Ты не знаешь меры в своем обожании сына!» – с негодованием воскликнула Мэри. «Как ты с ним разговариваешь?» «Нормально. Как с тобой или Ромеро?» «Именно!» Но мы с Павлом взрослые люди, а он ребёнок. Сюсюкать, как древние няньки? Не сюсюкать, нет. Но и не объясняться с малышом, словно перед тобой Ньютон или Эйнштейн. С Ньютоном или Эйнштейном я бы не объяснялся, как с Астром. Отпарировал я хладнокровно. Они бы не поняли меня. Эти люди были научными великанами, но многое знали хуже Астра. Наш шестилетний малыш куда образований Ньютона или Эйнштейна. Раздражение Мэри превратилось в смех. Такие переходы с ней бывали часто. «Я устал от твоих парадоксов», – объявила она. «Где парадоксы?» «Все тривиально. Ньютон был гениален, но ничего не знал об электричестве. Астра же окружают электрические машины. Он бредит стереоэкранами, передачами, сигналами. Электричество его согревает и освещает. Он способен сам привести в движение и остановить моторы. Ньютон бы отпрянул в ужасе, если бы перед ним показалось какое-нибудь электронное страшилище, на котором раскатывает наш Астор. «Теперь поговорим об Эйнштейне». Или довольно тебя не переспорить. Нет уж, поговорим. Эйнштейн разрабатывал современную теорию гравитации. Но что он знал о переходе отрицательной энергии полей тяготения в положительную энергию отталкивающих полей? А ведь это та операция, которую Астер совершает простым поворотом рычага. Постой, я не кончил. Скажи по-честному, сумел бы великий Эйнштейн одним нажатием кнопки взлететь в воздух и мотаться где-то под потолком? Сумел бы он рухнуть с высоты, не повредив ни единой косточки? А наш малыш проделывает это запросто. Не говори мне после этого, что с астром нельзя потолковать серьезно. Проклятые разрушители были умнее, чем нам того хотелось. Ни к окраинным звездам, ни к планетоподобным шатунам прохода не было. Мы нацеливались на них, но пролетали мимо. Ни Евклидова сеть сперва прогибалась, потом пружине выбрасывала нас обратно. Гигантское скопление, мощно пылавшее прожекторами звезд, было по ту сторону досягаемости. Альберт с земли насчитал шесть светил, подобных оранжевой. Наша старая знакомая угрожающая тоже принадлежала к этой грозной стае звездных крепостей. Каждая защищала свой участок, а все вместе они были расположены так умело, что закрывали скопление как стеной. Если бы я диктовал роман в манере моих предков, у меня нашлось бы много захватывающего интересного материала. Одно описание погонь за одинокими небесными телами, пропадавшими в момент, когда мы направляли на них аннигиляторы, составило бы авантюрную повесть. А наши разочарования, неизменно заканчивавшие кратковременные надежды на успех, а тающие запасы активного вещества, сжигаемого без норм и меры. И, быть может, самое непонятное и тягостное ни одна из неактивных звезд, населенных галактами, не откликнулась на наши призывы, ни одна не пообещала и не оказала помощи. Если на подходе к Персею мы как-то улавливали их передачи, то сейчас их не было. Никаких передач от галактов не было. Прошло три года по земному счету, как мы подошли к теснинам Персея, а мы все толкались у звездной околицы. И тогда у меня возник проект, так разно потом оцененный историками. Я не хочу ни восхвалять, ни обвинять себя. Недавно я слышал лекцию, передававшуюся по системе звездного содружества. В ней с моего предложения датируется поворот во взаимоотношениях звездных народов. Трудно не усмехнуться. Потомки иногда презрительно отвергают твои достижения и увлеченно возвеличивают твои провалы. Издалека твое время видится иным, чем оно было для тебя. Так вот, я утверждаю, что большей катастрофой, чем та, что обрушилась на нас в результате моего плана, нельзя было и ожидать. А если итог вышел иной, чем рассчитывали разрушители, то это была не их вина и не моя заслуга. Ибо в нашу взаимную отчаянную борьбу непредвиденно вмешалась третья сила. Буду рассказывать по порядку. На волопас прибыли Алан, Леонид и другие командиры. Ввести межкорабельный совет на пространственных волнах я не решился. Вкратце мое предложение сводилось к следующему. Обе эскадры, соединенной армадой, атакуют неевклидовость неподалеку от Оранжевой. Отразить удар такой силы разрушители смогут лишь форсировав защитные механизмы Оранжевой. А в это время три корабля во главе с волопасом ударяют с другой стороны, где в момент атаки основных сил флота защита, несомненно, будет ослаблена. Три корабля вторгаются внутрь, а по открытому ими пути туда же устремляется флот. Я ожидал возражений, и возражения посыпались – Алан сказал, «Резервная эскадра Ольги наконец заполнила трюма активным веществом. Не лучше ли подождать подхода Ольги?» «Третья эскадра добавит мощи, но МУМ не даёт гарантии, что этой добавки хватит», возразил я. «Разрушителей надо взять не силой, а обманом. Обмануть их можно и без крейсеров Ольги. Риск поражения, конечно, есть. Всякая война — риск. Я не требую немедленного согласия. Подумайте, посовещайтесь с экипажами». Пока командиры совещались, я поговорил с Леонидом и Алланом. Леонид был мрачен, Алан весел. Он был идеальным руководителем для экспедиций, попадающих в беду. Я сказал им, командовать кораблями, идущими на прорыв, буду я. Руководство объединенным флотом примет Алан. Не вешай носа, Леонид. У нас с тобой бывали положения и похуже. У Леонида раздраженно побелели синие белки глаз. Хуже, чем сегодняшнее положение, да. Но я не уверен, что через неделю волопас не запутается в в неевклидовой улитке. Риск неизвестности – самый страшный риск как бы наш обман не натолкнулся на встречный обман. А есть другой риск, кроме риска неизвестности. Пусть тогда Павел разъяснит нам философскую природу понятия «риск». Ромеро припомнил смешную историю. Когда древние греки поднялись на таких же древних персов, божественный оракул на просьбу дать прогноз войны вдохновенно изрек «Большое царство будет разрушено». Не уточнив, однако, какое царство – греческое или персидское. Ловкий ответ Оракула привел Алана в восторг. «Не возражаю, чтобы и нам дали такой же результативный прогноз. Царство будет разрушено, значит, никаких ничьих. А наше дело, чтобы разрушалось царство врага, а не свое». Я прошел к Вере, у нее сидела Мэри. «Тебе придется разлучиться с Павлом», – обратился я к сестре. «Операция Валапаса – военный маневр. Незачем рисковать в ней судьбой политического руководителя экспедиции. Павел будет со мной, а ты переберешься к Алану». «Если надо, значит, надо», — ответила она. «Ты и Астр будете с Верой», — сказал я Мэри. Мэри наотрез отказалась. «Ладно, оставайся на волопасе, сдался я. «Но зачем брать малыша? Поручим Астро заботам Веры. Если с ним что-либо случится, мы же себе не простим этого, Мэри». Когда Мэри что-нибудь задевала, она становилась невероятно упрямой. Мне нужно было отложить этот разговор. Потом, остывшая, она решила бы по-иному. Это был тяжкий мой просчёт». Я стремился сразу поставить точку над «и», а надо было маневрировать. «Что может случиться с ним, что не случилось бы с нами?» Опять как перед отлётом с Оры спросила она. «Я жена твоя? Он твой сын, мы разделим твою судьбу, какой она не будет». Я больше не спорил. Со всех кораблей сообщали «да». Ни один экипаж не постановил «нет». Ни один не воздержался. Санкция на обманный манёвр была единогласной. Волопас сопровождал гончий пёс и возничий. Мы ждали лишь известий от Алана, что атака всем флотом начата. Алан сообщил, что и новая попытка прорваться развивается неудачно. Неивклидова улитка выворачивала назад один за другим все звездолеты. «Пора!» – передал я на мои три корабля, и мы ринулись вперед. Мы сидели втроем – Асима, Ромеро и я. Асима командовал, мы с Ромеро наблюдали. На оси полета сверкало оранжевое, В умножителе был виден и шарик ее планеты. Если там обитали враги... Они должны были принять какие-то защитные меры, пусть неэффективные, но немедленные. Мы летели все убыстрее ход, противодействия не было. Ничто не показывало, что нас раскрыли. Три звездолета вторгались в скопление, как в открытые ворота. «Слишком хорошо, чтобы было хорошо», — прервал молчание Ромера «Оранжевая как бы распахивает нам объятие. Если бы у меня была хоть какая-то капля суеверия наших добрых предков, я бы добавил к этому, что она коварно улыбается». «Мы продолжали лететь в ненарушенном просторе». «Среди прочих вариантов мы рассматривали и этот, что разрушители будут нас заманивать», – высказался Асима. «Не кажется ли вам, адмирал, что осуществляется именно этот вариант?» Алан передал в это время, что «Оранжевое» действует очень энергично. Лишь на направлении прорыва не было признаков активности. «Вариант, что нас заманивают, делался достоверным. Но я не мог в это поверить». Нужно было обладать мощью, несравненно превосходящей нашу, смелостью, граничащей с безрассудством, чтобы без сопротивления пропустить свои тайники три звездолета после того, что наделал у них один пожиратель пространства. «Разрушители захвачены врасплох», — сказал Ясиме. Мы пронеслись мимо окраинных одиноких звезд. Уже не только впереди, но и по бокам густо засверкали светило. Мы, наконец, были внутри Персея. Корабли Леонида спешили в район прорыва. Они приближались, количество их умножалось, а в пространстве по-прежнему не появлялось возмущений. «Кажется, растерявшиеся противники упускают последний шанс на действенное сопротивление», – оценил положение Ромеро, и мы с ним согласились. Я с торжеством, а Сима с удивлением. Усталый я задремал в кресле и увидел бредовый сон, первый из серии удивительных снов, так часто посещавших меня впоследствии. Я был в огромном зале. Тёмный купол блистал звёздами, но то был экран, а не небо. И я хорошо знал, что вижу проекцию звёзд на потолке, а не сами звёзды. Я то шёл, то бежал вдоль стены по окружностям, радиусы окружностей уменьшались, меня по спирали выносило в центр зала, я туда не хотел. Там реял меж полом и потолком полупрозрачный шар. Я почему-то боялся этого шара, а меня неотвратимо толкало к нему». В тоске, молчаливо поднимая руки, я вглядывался в потолок, чтобы только не смотреть на страшный шар, а на потолке среди ярких естественных звезд беспокойно сновали звезды еще ярче, искусственные. Я знал, что это не звезды, а наши эскадры. Алан упрямо штурмовал скопление, а его также упрямо вышвыривало назад. «Кажется, я попал во сне в наблюдательную рубку врагов», – сообщил я, пробудившись о Симе и Ромера. Вам, историографу экспедиции нужно бы заинтересоваться дурацкими видениями, которые появляются временами в мозгу. Действительность фантастичный бред, адмирал! мрачно отозвался Асима. Послушайте, депешу, Алана. Корабли Леонида, следовавшие по проложенному нами пути, натолкнулись на неевклидовую метрику и возвращались обратно. Ворота, пропустившие три звездолета, захлопнулись для остальных. Посмотрите теперь на экран, дорогой друг, проговорил Ромеро. Я поглядел на экран со стесненным сердцем. «Несколько минут назад во сне я видел примерно такую же картину. Множество подвижных светил среди неподвижных. Но в видении подвижные огни были дружественны, наши собственные корабли. Здесь же это были крейсеры врага, сферой окружавшие нас». «Около двухсот кораблей против трёх», — сказал Асима. «Боятся они нас основательно, адмирал». «И мы докажем им ещё раз, что нас надо бояться. Приготовьте корабли к бою, Асима». Мы понеслись навстречу кадром противника.